Глава двадцать восьмая «Что это значит?» Я смотрела на свое имя и не могла понять, что происходит. «Меня здесь не должно было быть. Я следующая цель?» имин не отвечал. Он задумчиво терпальцем написанные имена и края страниц, словно проверяя их на подлинность. Хотя и так становилось понятно, что с ними что-то не так. Первая в списке уже умерла. Значило ли это, что я и некая Диана будем следующими? У меня не было ответа на этот вопрос, только непреодолимое чувство страха и желание сбежать из резиденции как можно дальше. Не знаю, но ваших имен точно не должно было быть в этом списке. Но что самое странное... Количество приглашенных девушек не изменилось. Оно всегда одинаковое, даже в этот раз. Значит, три реальные кандидатки на отбор не попали, а темную магию артефакта обманули. Имин был в ужасе не меньше меня. Разве можно обмануть саму магию? Я не знаю никого, кто мог бы быть способен на такое. Он слегка тряхнул головой и медленно выдохнул. «Это старинный артефакт, очень мощный. Я не могу предположить, сколько нужно сил, чтобы ввести книгу в заблуждение и внести в список имена против воли артефакта». На одну загадку становилось больше. Мало нам было головной боли с загадочным убийством и концом света, Теперь еще и невероятно сильный маг встал на нашем пути. Хотя это все одна и та же проблема. Одно существо, способное на невероятные вещи. А что, если дело не в силе? Меня вдруг озарила интересная догадка. И в чем же тогда? Имин снова смотрел на меня, как на полоумную. Ни один маг не способен на такое. «Вот ты знаешь, как устроена данная книга? Каков принцип ее работы? Как она выбирает кандидаток? Каков ее механизм действий?» «Нет», — коротко ответил он, поджимая губы. «А тот, кто ее обманул, мог знать все это, выяснить путем долгих исследований и легко обмануть книгу, не прибегая к особым усилиям». На сей раз я не скрывала своей победной улыбки. «Это невозможно!» Имин упрямо не соглашался с моими доводами. «Никто не знает, откуда взялась эта книга и как она работает. Слишком древний артефакт. В моем мире считают, что нет ничего невозможного. Тот, кто ищет, всегда найдет!» Я важно подняла указательный палец вверх. Есть только один нюанс. Чтобы проводить исследования, нужно иметь свободный доступ к предмету. И опять мы приходим к выводу, что убийца – один из обитателей резиденции. Он категорически не хотел верить, что к убийству причастен один из темных лордов. «Ты снова не прав». Я осмотрелась по сторонам, пытаясь найти какую-нибудь магическую сигнализацию. Это место как-нибудь защищают? Ну, чтобы узнать о приходе незваных гостей. Зачем? имин почти смеялся над моим вопросом. Ты забыла, с кем имеешь дело? Нас боятся как огня. Никто не решится проникнуть в резиденцию темных, к тому же на этом этаже нечего красть. Тогда все верно. Наш убийца мог спокойно перемещаться с помощью тайных ходов и выходить в любой точке города. «Это еще хуже!» – взвыл Эмин, хватаясь за голову. «Простой народ не знает об этих ходах, только высокопоставленные чины и королевская семья». «И что? Наш убийца – сильный маг. Сразу было понятно, что это не кто-то с улицы. Он преследует странные и ведомые только ему цели. Скорее всего, он псих из знатного рода, который жаждет власти любой ценой. «Если он разрушит мир, то властвовать будет не над кем», и Мин постучал пальцами по книге, раздумывая над чем-то. «Нам нужно найти леди Диану, поговорить с ней, а потом отправимся к родителям Вельвет. Возможно, у вас троих намного больше общего, чем мы думаем». «Что у нас может быть общего?» усмехнулась над его словами. «Я из другого мира, а настоящая Аннет не имела магии, лишь жалкие крохи. В отличие от других девушек, она была практически затворницей во власти жестокого отца и тупенького братца. Из воспоминаний Аннет могу сказать, что она никогда не встречалась ни с одной, ни с другой девушкой». Эмин снова задумался и посмотрел на меня странным нечитаемым взглядом. «Все это очень необычно», — констатировал он. «И многое ты помнишь из ее жизни?» «Не очень», — пожала плечами. «Некоторые воспоминания четкие, некоторые размытые. В основном они связаны с семьей, учебой, ее личными переживаниями и эмоциями». «Понятно». Ну тогда идем, будем выяснять, что может связывать тебя с остальными двумя. Кивнов последовала за темным, заходя в портал. Мы вышли на этаже женских спален. Отовсюду слышался легкий смех, что напомнило мне об утренних подарках. Мне стало интересно, а прислал ли мне что-то имин и что именно это было. Однако времени на это не нашлось. Дверь леди Дианы была недалеко от моей, ее украшала голова гордой птицы сокола или кого-то очень похожего. Девушка открыла после первого же стука, будто ждала кого-то. Она выглядела слегка взволнованной и, как мне показалось, напуганной, а улыбка ее светилась фальшью. «Доброе утро, леди Диана! Не уделите нам минутку!» любезно поинтересовался Эмин. Диана посмотрела на него, а потом перевела взгляд на меня. Она явно не хотела нас впускать, но, поджав губы, коротко кивнула и отошла в сторону. «Проходите. У меня есть немного свободного времени перед свиданием». Она и правда выглядела по-особенному. Сразу видно, что готовилась к встрече с кем-то. Красивое и элегантное платье, Прекрасно сочеталась с простой прической и ненавязчивым ароматом духов. Странно, но раньше я не обращала внимания на эту девушку. В отличие от леди Вельвет, Диана точно не стремилась быть в центре внимания. Она скромная, спокойная, не особо разговорчивая, с прекрасными манерами, а взгляд ее лишён злости и зависти. «Леди Диана, меня зовут Эмин Физье, я главный дознаватель в королевстве. А это еще одна кандидатка и моя временная помощница – баронесса Аннетта Вэнс. Я знаю, кто вы». Она оборвала его речь. «Лучше расскажите, вы поймали убийцу? Почему король не отменил отбор, когда все мы в опасности?» Оказывается, она еще и умна. Меня поражало, что она не истерила и интересовалась действительно важными вопросами. Мы как раз пришли сюда, чтобы обсудить нечто важное и поделиться информацией. Конечно, после клятвы о неразглашении. Диана нахмурилась, словно вспоминая что-то. Быстро подошла к низкому столику, резанула ладонь и затараторила слова клятвы. В комнате громыхнуло, в воздухе запахло озоном и сырой зеленью. Отлично. Теперь мы можем сказать, что вы, леди Вельвет и леди Аннет не должны были появиться на этом отборе. Кто-то внес ваши имена в обход правил отбора. Скорее всего, это и был наш убийца. «Нам нужно выяснить, что у вас троих общего, что могло сделать вас целью». Она вытянулась, как натянутая струна. Глаза ее наполнились страхом и пугающей решительностью, словно она собиралась бороться насмерть. «Значит, я стану его целью?» Ее тихий голос превратился в стальной. «Говорю же, мы в этом не уверены» но есть большой шанс, что так и есть. Если он пытался ее успокоить, то выходило ужасно. Для начала давайте обсудим ваши магические способности, родословную, увлечение. Возможно, что-то из этого объединяет вас троих. Твою мать! Тихо выругалась Диана на чисто русском языке, который я не могла пропустить мимо ушей. «Полностью согласна», — Ашалила ответила ей. «Мы, как две дуры, пялились друг на друга огромными от шока глазами, и один только имин не понимал, что происходит, и переводил взгляд с нее на меня». «Ты русская?» — изумилась Диана. «Ага», — заторможенно кивнула. «И ты тоже, судя по всему». «Я ничего не понимаю» подал голос Эмин. э э у меня начался нервный тик. Ты был прав. У нас есть кое-что общее».